Когда Грок вызвал землянина, тот сидел в кабинете главного инженера Верфи, слушая его подробные объяснения по некоторым изменениям и отступлениям от проекта. Так что ему пришлось извиниться, бросать все и, примчавшись на искатель, уже выведенный из дока и находившийся на парковке Верфи, выводить бросок из переоборудованного для него ангара и лететь к терминалу а затем два часа уговаривать диспетчера выделить ему хотя бы десятиминутное окно для стыковки к одному из шлюзов того переходного коридора, в котором оказались закупорены его люди. Но уговорить диспетчера так и не удалось. Тот уперся, как баран. Дойдя до белого коления, Ник решился на авантюру и вызвал штурмсержанта. «Грок, это капитан». Штурмсержант был негласным лидером проснувшихся. Отношения между ним и землянином складывались достаточно ровно. Десантник оказывал ему подчеркнутое, даже несколько демонстративное уважение, при этом, держа всю разношерстную вольницу проснувшихся в кулаке, и при любом не то что конфликте, этого он не допускал, а просто недопонимании, которое, никуда не денешься, время от времени возникало между землянином и этими пришельцами из прошлого, неизменно выступал на стороне Ника. С чего бы это так, Ник пока не понимал но неискренности в Гроке не чувствовал, вследствие чего предложил ему обучение на пилота, надеясь в недалеком будущем сделать из десантника одного из старших вахтиных офицеров. Вторым, вернее первым, кандидатом была, естественно, Трис. Еще одним, причем уже не кандидатом, а реальным старшим вахтиным офицером, являлась Акринин, уже в этом рейсе примерявшая на себя должность шеф-пилота. Ну а еще одного нужно было искать. То есть на данный момент все старшие вахтиные офицеры у Ника имелись, но никого из них, кроме, естественно, Акринин, иметь в составе постоянного экипажа землянин не планировал. «Мне не дают разрешения на стыковку с вашим коридором». Диспетчер заявляет, что к нему потоком стыкуются транзитные суда. «Врет», — безапелляционно заявил штурмсержант. «Как минимум два парковочных шлюза свободны уже часа полтора, а нам нужно минут 15 максимум». «Да знаю я». Досадливо оборвал его Ник. «Мне тоже все видно. Так что не перебивай». «Я вот что тут подумал. У вас же там техников человек 40, так?» «Да, капитан», — сухо отозвался Грок. И Ник понял, что, пожалуй, был с ним излишний резок. Но эта ругань с диспетчером его напрочь вымотала. И Трис еще умотала на транквею. Чего-то ей там срочно понадобилось. О том, может, чем и помогла бы. Впрочем, в данный момент ее отсутствие было только на руку. Ник сильно сомневался, что она отговорила бы его от планируемой авантюры, да и вообще в том, что стала бы отговаривать, а вот участвовала бы, скорее всего, с большим энтузиазмом. А землянин совсем не был уверен в том, что его участие в этой авантюре обойдется без весьма серьезных последствий. Так что отсутствие рядом с ним Трис гарантировало, что при любых последствиях в его команде остается как минимум один пилот, способный, хотя и с ограничениями, управиться с Искателем, на которого он может абсолютно положиться. «Значит так. Возьмите пару надежных ребят и попытайтесь взломать интерфейс какого-нибудь шлюза. Стыковку с дверного пульта вы, скорее всего, обеспечить не сможете. Но я подгоню бросок вплотную, будете прыгать». Ник замолчал. Идея была безумной, не говоря уж о том, что сам факт взлома шлюза уже должен был принести массу проблем. Еще и предложенный Ником способ эвакуации также был довольно опасен. Пустотный прыжок, как это называлось у десантников, считался одним из методов аварийной эвакуации с разрушенных кораблей и отрабатывался на флоте примерно так же, как в армии земли — обкатка танками. Обкатка танками — реальное упражнение, в процессе выполнения которого солдат-курсант должен, прижавшись к земле между гусеницами танка, иногда заняв окоп для стрельбы лежа, пропустить над собой танк после чего подняться и забросить на желузи моторного отсека противотанковую гранату. То есть в обязательном порядке, но весьма условно. Основная трудность его исполнения заключалась в том, что человеческий организм может находиться в вакууме без средств защиты и без серьезных последствий чрезвычайно короткий промежуток времени — одну-две секунды после чего начинало стремительно развиваться серьезное комплексное поражение тканей, в основном вследствие чудовищной разницы давления между человеческим организмом и внешней средой. А вот близкий к абсолютному нулю холод вакуума был менее опасен, поскольку его можно было выдержать несколько дольше, вследствие того, что сам вакуум работал как неплохой изолятор. Но никаких иных вариантов Ник не видел. Похоже, кто-то очень влиятельный дал прямую команду заставить проснувшихся отказаться от клятвы верности дому Корт. И эту команду сейчас старательно отрабатывали, при том, что сам Ник никаких проблем в связи с этим до сих пор не испытывал. «Понял, капитан». С явственной ноткой удивления в голосе отозвался штурмсержант. «Исполняю». Ник же чуть сдвинул яхту в сторону, разворачивая ее таким образом, чтобы иметь возможность быстро переместиться к тому шлюзу, который укажет Грок. На самом деле, если все пройдет нормально, это будет не совсем пустотный прыжок. Ник собирался максимально прижаться к внешнему кессону переходного шлюза, и только после этого открыть створки трюмного люка. В этот же момент его люди должны были открыть створки шлюза и прыгнуть прямо в трюм под свист утекающего из переходного коридора из-за незагерметизированного соединения воздуха. На самом деле, если все пройдет достаточно быстро. Никакого вакуума там не будет. Просто не успеет образоваться. Будет всего лишь сильное падение давления, которое тоже, конечно, отразится на организмах людей не лучшим образом, но в зависимости от уровня падения давления и длительности нахождения в этих условиях. Либо вообще пройдет само, либо будет купировано не более чем часом пребывания в медкапсуле. Особой опасности для терминала тоже не было. Две сотни человек стандартный шлюз транспортного коридора должны были поместиться. Как сельди в бочке, но должны. А как только откроются внешние створки шлюза, датчики мгновенно зафиксируют падение давления и дадут команду на срабатывание внутренних створок шлюза, отсекая разгерметизированный шлюз от коридора и остального терминала. Да, воющие сиреной сигнализации, сообщающие об опасности разгерметизации, скорее всего, изрядно потреплют нервы и транзитным пассажирам, использующим этот коридор, и находящемуся поблизости персоналу, и уж точно кое-кому из руководства. Но это и все. — Мы в шестом шлюзе нашего коридора. Готовы. — Понятно, — скупо отозвался Ник, бросая яхту к указанному шлюзу, выглядевшему как выступ шестиугольной формы, Верхние и нижние стороны которого были гораздо длиннее боковых. Яхтобросок. Регистрационный номер ААВТТЛ 5674812. Вы находитесь в зоне ограниченного доступа. Немедленно покиньте... заверещал диспетчер. Но Ник не обращал на него никакого внимания. Закусив губу, он ювелирно работал малыми маневровыми пытаясь как можно быстрее притереть почти 5000-тонную махину яхты как можно ближе к внешней поверхности шлюза номер 6 и стараясь при этом, чтобы касание произошло максимально мягко и аккуратно. Еще не хватало в последний момент повредить створки шлюза настолько, что они не откроются. Да и обшивку яхты портить тоже не хотелось бы. Яхта дрогнула. Касание. Ник впился взглядом в показания сенсоров и выдохнул. «Я на месте». «Мы пошли». Створки шлюза и люк трюма яхты одновременно распахнулись, и сразу же неровная щель между шлюзом и обшивкой броска начала бурно фонтанировать конденсирующимся водяным паром. Нику почудилось, что яхта мелко задрожала под каблуками влетающих в трюм парней. Но это, скорее всего, чисто психологический момент. Слишком большая разница в массе и слишком маленькая скорость соударения — чтобы многотонное тело броска хоть как-то отреагировало. «На борту!» — напряженно доложил Грок. «Держитесь, отваливаем!» — тут же отозвался Ник, одновременно давая команду на закрытие люка трюма, выравнивание в трюме давления и отход яхты от шлюза, после чего прибавил тягу и начал разворот. «Яхтобросок! Регистрационный номер РРВТТЛ-5674812!» — говорит патрульный бот... «Беллингер-22. Заглушите двигатель и лягте в дрейф для приема состава патруля». Ник, стиснув зубы, заложил вираж и встал на курс. Ведущий к парковке верфи Лора Канубиас. «Семь минут. Ему нужно продержаться семь минут». «Яхтобросок. Регистрационный номер РРВТТЛ-5674812. Ответьте патрульному боту «Беллингер-22». Ник чуть прибавил ходу. Но именно чуть. Вектор его движения не был направлен куда-то в сторону, в которую было возможно хоть какое-то бегство. Спереди и с боков располагалась масса объемных орбитальных объектов — терминал, фермы, орбитальные заводы, причалы и так далее. Поэтому он надеялся, что патрульные не будут открывать огонь, во-первых, опасаясь повредить все эти объекты, а во-вторых, считая, что он никуда от них не денется. Ведь он и правда не собирался никуда от них деваться. Ему просто надо было доставить на свой корабль своих парней. Ну а потом уже разберемся. Чем там все, что он тут натворил, ему грозит? Огромным штрафом или тюремным заключением? К черту. Когда это станет понятно, тогда и будем думать, как из всего этого выпутаться». Яхта-бросок, регистрационный номер ррв 5674812 Говорит патрульный бот «Беллингер-22». «Немедленно остановитесь, или я открываю огонь». Ник заскрепил зубами. Вот черт, неужели они решатся? Но тут в инфообмен влез еще один голос. «Патрульный бот «Беллингер-22». Это кап-сержант Пинолли, второй ударный флот клана Корт. «Должен вам сказать, ребята, что в пилотском ложементе яхты «Бросок» сейчас находится Ник Сигариец, один из «Золотой десятки», между прочим. Вы действительно хотите открыть по нему огонь?» Ник невольно улыбнулся. Вот и еще один лидер проснувшихся — капсержант Пинолли, в этом рейсе, исполняющий обязанности второго карго-стажера, с перспективой занять в будущем именно эту должность. Его поведение в отношении Ника почти полностью совпадало с тем, что демонстрировал штурмсержант Грок. Но с поправкой на характер. Пинолли был довольно-таки ушлым типом. Впрочем, эта черта характера полностью отвечала тем задачам, которые ставились перед карго. Так что Ник не сомневался, что этот человек найдет себя на желаемом посту. Патрульный бот снова вышел на связь, когда землянин уже начал торможение перед маневром захода в ангар, который переделали из одного из ремонтных доков транспорта специально для броска. Говорит патрульный бот Белингер 22. Яхта-бросок, регистрационный номер RRWTL 5674812. Остановитесь, иначе мы будем все-таки вынуждены открыть огонь. Причем в голосе патрульного Ник услышал такое сожаление, что невольно улыбнулся, и решил наконец ответить: Здесь яхта-бросок, регистрационный номер РРТЛ 5674812. «Патрульный бот «Беллингер-22», мы в точке нашего назначения. Сейчас запаркуемся, и я готов встретить вас на борту картографического крейсера «Искатель Терры». Добро пожаловать на борт, где вы сможете предпринять в отношении меня все необходимые вам действия, вплоть до ареста». Патрульные размышляли минуту. «Принято. Спасибо». От ареста тогда удалось отвертеться, а вот штраф пришлось заплатить. И оплатить ремонт шлюза хотя техник Вайерли рвался отремонтировать его собственноручно, дико разозлившись, когда услышал сумму, в которую оценили ремонт. Впрочем, это были уже мелочи. «Диспетчер, картографический крейсер-искатель Терры покинул ближнюю зону. Начинаю разгон». «Давайте», — отозвался диспетчер. «И это, поосторожнее там в маневрах, особенно поблизости от шлюзов». «Что?» — недоуменно переспросил капитан Духими. Он прибыл на корабль через пять дней после столь нестандартного появления на борту крейсера основной части команды и потому был не в курсе произошедшего. Неформальных отношений с командой он пока так и не установил, но формально обо всем этом ему никто не докладывал. «Чего слышали?» — с еле сдерживаемым смехом отозвался диспетчер. «И счастливого пути!» Месяц до «Фронтира» прошел вполне спокойно. Закончить сборку второго картографического комплекса за месяц им, как Ник это и предполагал, не удалось. Но две трети базовых носителей для него они все-таки собрали, а одноразовых зондов наштамповали даже полный комплект. Так что сборочные комплексы одноразовых зондов сейчас были заняты производством оных для третьего комплекса. Кроме того, все время полета основная масса экипажа занималась активным разучиванием баз. Именно вследствие этого у них на борту были установлены 220 медкапсул на весь экипаж, да еще с небольшим запасом. Хотя по штатным нормам на боевых кораблях полагалось иметь одну медкапсулу на пятерых членов экипажа или на трех десантников. Гражданские же суда обходились куда меньшим числом — одной медкапсулой на 35 членов экипажа или 50 пассажиров. Конечно, пока можно было обойтись и втрое, а то и в четверо меньшим числом поскольку экипаж проводил в медкапсулах под разгоном не более 20% времени. Остальное отнимали служебные обязанности. Работа по сборке нового картографического комплекса. Да и просто отдохнуть тоже надо было. Выпить, потанцевать, пообщаться. Ну и все за этим следующее. Но Ник решил не жмотиться. Все медкапсулы все равно были из уже имеющегося на корабле оборудования. Так что их не покупали. А просто не демонтировали и не продавали. Рано же или поздно они закончатся сборкой новых комплексов, наберут необходимый опыт в исполнении служебных обязанностей. А вот ранг разучиваемых баз к тому моменту изрядно подрастет. И учить базы без разгона станет довольно долго и трудно. Вот тогда наличие персональной медкапсулы для каждого члена экипажа может оказаться очень кстати. Ну а когда такая необходимость исчезнет, тогда лишние капсулы и продадим. А то и все продадим, а купим что получше, поновее пусть и в меньшем количестве. А вообще у Ника были очень серьезные планы по модернизации своего корабля. Но их срок настанет только после того, как они начнут стабильно зарабатывать. Этот же момент очень сильно зависел от того, сумеют ли они получить постоянный контракт от Центрального картографического банка. До первой системы, которую они собирались картографировать, искатель Терры добрался только через 2,5 месяца после того, как покинул Лузитанию. Они почти на месяц застряли на военной станции Триполье, принадлежавшей республике Андграм. Военные этой республики проводили большую операцию против пиратов, окопавшихся за фронтиром, поэтому система, в которой располагалась станция, и еще десяток соседних оказались объявлены зоной, закрытой для полета. Вследствие чего пришлось дожидаться окончания операции, а потом, и внезапно для себя, поучаствовать в устранении ее последствий. Узнав, что на борту искателя имеется пара ремонтных доков для малых кораблей и неплохой ремонтно-сборочный цех, начальник станции адмирал флота республики Ондграм Алира буквально навязал Нику, как владельцу корабля, контракт на ремонт кораблей республиканской эскадры, базирующихся на станции. Впрочем, тот не особенно-то и сопротивлялся, ибо с точки зрения получения опыта персоналом ремонтно-сборочного цеха это было очень даже полезно. Кроме того, на станции удалось еще и затариться солидным числом несколько более свежих комплектующих для своих комплексов, которые как раз уходили под списание в связи с тем, что флот переходил на технику девятого поколения. Ондграм был куда беднее и заметно от Лузитании, поэтому его флот переходил на девятое поколение только сейчас. Так что склады военных спешно освобождались от излишков запчастей и комплектующих восьмого поколения. Благодаря этому а также доброму отношению адмирала Алира, им удалось изрядно прибарахлиться, буквально за копейки пополнив свои запасы комплектующих образцами, которые к тому же принадлежали к концу восьмого поколения. Те же, которые перешли им по, так сказать, наследству от второго ударного флота дома Корт, относились к началу этого поколения. Так что землянин был склонен рассматривать общий баланс задержки скорее положительным, чем отрицательным. Тем более, если учитывать установленные добрые отношения как с адмиралом, так и с остальным персоналом станции. Нет, без мордобоя, естественно, не обошлось. Лузитанцы есть лузитанцы. Но то, что экипаж искателя был укомплектован бывшими вояками, сыграло свою положительную роль. И бывший капсержант Пинолли, кроме должности стажера карго, исполнявший еще и обязанности баталлера-крейсера, настоятельно порекомендовал Нику при последующих экспедициях также выбирать момент и заходить на эту станцию. Батальер, бывшее воинское звание нестроевых унтер-офицеров флота, заведовавших продовольственным и вещевым снабжением экипажей кораблей и береговых флотских команд, ныне ставшее жаргонным названием флотских снабженцев. Перед входом в первую из запланированных картографированию систем «Граниопол» попросил Ника собрать экипаж для общего инструктажа. Им всем впервые в жизни предстояло картографировать звездную систему, И инженер решил, что не помешает рассказать экипажу о том, как они будут это делать. Нику, который уже вроде как знал все это наизусть, поскольку к настоящему моменту не один десяток раз просмотрел все доступные материалы, также показалось интересным послушать доклад инженера. Поэтому он согласился, хотя решил держаться на стороже. Граниопол был натурой увлекающейся и мог не только затянуть доклад на несколько часов, Но и в азарте ляпнуть что-то, что сам Ник хотел бы сохранить в тайне. Если и не от всех членов экипажа, то хотя бы от той его части, которая была нанята временно и на небольшой срок. Все собрались в уже знакомом месте в Дансбаре на шестой палубе. С прошлого раза бар был изрядно перестроен и переоборудован, но сохранился, в то время как большинство остальных таковых исчезло. Ну да. Как транспорт снабжение типа «Алкрин», корабль был изначально рассчитан на пребывание на его борту несколько тысяч человек, сейчас же общее число личного состава на нем немного превышало две сотни. Так что то количество мест релаксации, которое имелось на нем ранее, для его, нынешнего экипажа, было явно избыточно. Несмотря на то, что присутствие не было обязательным, пришли практически все, кто не был занят на вахте. И не то, что грань «Неопол» должен был сообщить невероятные новости, в той или иной мере в курсе того, чем они будут заниматься, были все. Но все равно послушать инженера всем, похоже, было интересно. Граниопол начал несколько издалека. Как вы знаете, основной методикой картографирования систем в настоящее время является использование одноразового картографического комплекса типа «Призрак-М». Их к продаже прилагается шесть вариантов «Призрак-М», «Призрак-М-2», Призрак МК, Призрак МКИ, Стручок и Стручок Л. Первые четыре производства корпорации — Ташери Аникус, а последние два — Есеругирский Космо. Более универсальных картографических комплексов никто не производит. Граниопол сделал паузу, перевел дух и продолжил. Мы посчитали, что закупка промышленных картографических комплексов нам не подходит, поскольку, во-первых, обходится довольно дорого, так как цена на один такой комплекс начинается от 10 миллионов лутов и доходит до 18. Во-вторых, их возможности для нас как избыточны, так и, как это ни парадоксально звучит, недостаточны. Почему я так сказал? Потому что даже начальный вариант этого комплекса «Призрак М» обеспечивает разрешение в 0,01 конкер, в то же время, как нам с запасом хватит 0,2. С большим, должен сказать, запасом. А с другой стороны, время на сканирование одной системы этим комплексом составляет около года. И даже если мы уменьшим разрешение до необходимого нам, это почти не уменьшит время сканирования. В лучшем случае экономия составит процентов 7-8. Так что мы посчитали, что наилучшим для нас выходом будет разработка и изготовление собственного картографического комплекса, полностью отвечающего нашим требованиям. Кроме того, в его конструкции будут по максимуму использованы устройства и комплектующие, которыми были забиты трюмы этого корабля. Должен сказать, что согласно информации из сети, подобный подход не является таким уж необычным и таким же образом поступает до 30% тех, кому необходимо картографировать ту или иную систему, и мы, исходя из нашей задачи... «Граниопол», — мягко прервал его ник. Я думаю, что наши планы и их побудительные мотивы выходят за рамки этого инструктажа. Может быть, лучше перейти к более конкретным вещам? Смущенно кашлянул инженер. «Прошу прощения. Вы, конечно, правы, уважаемый стажер-капитан». Он развернулся к голопроектору, над которым тут же повисло изображение довольно пузатого аппарата, напоминающего разросшуюся друзу кристаллов. Лобовые грани этого причудливого многогранника посверкивали синеватыми отблесками антенных кристаллов сенсоров. Впрочем, пятна сенсоров виднелись и на боковых гранях. Значит так. Получившаяся система состоит из 50 базовых носителей с собственным двигателем, сенсорно-сканирующим комплексом и контейнерами с одноразовыми зондами. Все носители будут выброшены 10 группами в 10 базовых точках, расположенных в радиусе 8 световых суток от центра системы. Над голопроектом тут же возникло схематичное изображение той системы, которую они собирались картографировать. Сброс базовых носителей будет осуществляться с помощью малых инженерных буксиров группами по 5 штук на расстоянии около 5 световых суток друг от друга. Траектория движения искателя при этом будет такой. Изображение системы резко уменьшилось и на самом его краю, очень далеко не только от центрального светила, но и от точек, обозначавших планеты, появилась ярко светящаяся пунктирная линия. Каждая группа из пяти носителей составит базовую сканирующую ячейку с начальной длиной измерительной базы в 0,3 световых суток. Над голограммой возник пятиугольник, в вершинах которого замерцали искры, обозначающие носители. После сброса носителей начнут разгон и к моменту выхода на рубеж начала сканирования наберут скорость в 0,4 световой, с которой они будут двигаться приблизительно 10 суток по сходящимся векторам в сторону центрального светила, сбрасывая каждый час по 40 тысяч одноразовых зондов. За следующие 8 суток скорость постепенно падает до 0,2 световой, после чего падение скорости еще увеличится. И на расстоянии 10 световых часов от центрального светила она будет уже составлять не более 0,05 световой, а на расстоянии с светового часа не более 0,1 световой. Таким образом, к окончанию сканирования все базовые носители зондов выйдут на орбиту радиусом около 4 световых минут, с которой мы их и подберем. После чего останется провести текущий ремонт, Загрузить топливо и одноразовые зонды, и базовые носители снова готовы к применению. Играниопол с довольным видом сдернул подбородок, но, бросив взгляд на Ника, он тут же засуетился и очередной раз сменил картинку голопроектора. Технологическая рабочая карта по подготовке. А Ник в этот момент совершенно отвлекся от речи инженера и просто сидел и смотрел на своих людей. Ну, или пока еще не совсем своих. Надо быть не слишком далеким человеком, чтобы считать, что люди подчиняются другим людям только лишь исходя из неких кодифицирующих документов типа контракта, договора, устава или уголовного кодекса. Нет, все это, конечно, оказывает свое влияние, и немалое. Но для того, чтобы сидящие перед ним люди стали действительно его, совсем, полностью, землянину еще нужно было очень и очень потрудиться. Но только в этом случае у него появлялся реальный шанс достигнуть своей цели. Найти землю и... Ну, как минимум, не погибнуть сразу после этого. А дальше... Поглядим. Текст читал артист Сергей Сидоренко.